Плачет слеза, ей не слиться с дождем. Рвется струна, звук в оркестре большом. Стонет мотив, он без слов одинок. Наши глаза не хотят лишних слов.